27. Из кафе Наденька вышла в полнейшем раздрае, с пылающими щеками и ледяными руками. Только что она сказала Тураеву, что понимает его. Но на самом деле это его слова взбаламутили и подняли ил с дна её мечущейся души. Совсем недавно ей в голову приходили те же вкратчивые гадкие мысли, и теперь она попросту сбежала, чтобы бетонный король не успел разглядеть в ней внутренние неуверенности и растерянности. Ржевский был её слабостью, принцем, занозой в сердце и ключом к её раскрывшейся в его умелых руках женской сути. Но что, если это была не любовь? И стоит ей чуть более внимательно отнестись к деталям, как перед ней раскроются такие неприглядные тайны, что она возненавидит Павла в ту же минуту. И тогда получится, что если бы не произошло всего этого, она продолжала бы жить в своём счастливом неведении до того момента, как… Чарушина остановилась и судорожно перевела дыхание. Влажный воздух обжёг горло и лёгкие, вызвав лёгкую дрожь. «До того момента, пока я не встречу кого-то, кто будет именно моим человеком?» Поражённая этой мыслью, словно тяжёлым булыжником, Наденька остолбенела. «Не Павла? Нет-нет, я не хочу, я не могу». Разумеется, Тураев не кинулся за ней следом. Но когда Чарушина обернулась, Они пересеклись с ним глазами через окно. Стекло было двойным, а оттого мутным и пыльным. И всё же надя показалось, что в мужском взгляде она уловила тоску и... Неужели призыв? «Скоро он!» — услышала она чей-то громкий голос. «Что?» — от неожиданности Надя вздрогнула. Водитель Тураева, облокотившись на дверь автомобиля и катая между челюстей жевательную резинку, Рассматривала её, как ей показалось, без особого интереса. Крепкий молодой мужчина за тридцать, загорелое лицо, тёмные глаза и короткая стрижка. Такие, как он, всё своё свободное время предпочитают проводить на спорте. И девочек клеить из хозяйского авто. Мазнув по Надиному лицу быстрым взглядом, парень остановил его на её обуви. «Да-да, я совершенно не подхожу под нужный тебе типаж цыпочки». Передёрнула плечами Чарушина и пикнула сигналкой. «Наверное», — всё же ответила она. «Не хотите зайти? Здесь подают неплохой кофе». Улыбнувшись через силу, Надя подошла к своей машине. Сев за руль, она расстегнула замки на сапожках и с облегчением пошевелила замёрзшими пальцами. Вся эта нервная обстановка, утренний променад со следователем, вопросы и допросы действовали на неё опустошающе. Надя отправила Зая голосовое, где сообщила, что скоро будет. Она завела мотор и посмотрела в зеркало заднего вида. Водитель так и остался стоять у джипа, наблюдая за своим хозяином. Кто знает, какие гласные и негласные правила субординации заведены у Тураева. Может, каждый его работник без высочайшего соизволения ни сесть, не встать не может. «Вот, кстати, об этом нужно узнать поподробнее», — пробормотала Надя. Приблизившись к особнячку, где располагалось агентство РОЖ, она выдержала небольшую паузу. Чарушина не знала, приехал ли Кораблев, но в любом случае переживала за то, как он ее встретит и как пройдет их разговор. В следственном отделе наверняка уже появились новые факты. И если Денис откажется посвятить ее во все подробности дела, она встанет перед ним на колени и будет молить, пока Кораблев не согласится. Это был план «Б» до которого, как надеялась Надя, они с капитаном не опустятся. Черушина вошла в здание, отметив, что ведро со шваброй теперь стоит слева от двери, а затем направилась к офису рекламного агентства. Каково же было её удивление, когда она увидела Кораблёва, который стоял у двери, приложив к ней ухо. Заметив Чарушину, капитан поднёс палец к губам. Надя на цыпочках приблизилась к нему. — Я тут уже двадцать минут. — свистящим шепотом сказал Денис. «Я просто в шоке, если честно. Вы только послушайте. Что за преступную секту этот Ржевский здесь организовал?» Посторонился он, пропуская Надю. Она побледнела, но всё же прижалась щекой к тёплой деревянной обшивке, к тому самому месту, где только что находилось ухо Кораблёва. В офисе действительно происходило что-то непонятное. «Короче...» Одна мамзель занималась тем, что соблазняла и заставляла соседских мужей уходить из семьи. При этом она рисовала их портреты и вешала их в длинном коридоре таким образом, что каждая новая жертва должна была пройти по галерее с изображениями предыдущих. Взахлёб рассказывал мужской голос, в котором Наденька узнала очкастого Шурика. «И что она с ними потом делала?» «Кажется, это была Аня, бухгалтер». «Тебе лучше об этом не знать, Анечка». — подтвердил догадку надя Шурик. — Лично я наблюдал весь процесс, и это бы тебе точно не понравилось. Месиво одним словом. Зловещий смех заставил Чарушину отпрянуть. — Ну а как тебе это, Шура? — пробасил другой голос. — Потапов. — Вновь прильнула к двери Надя. — Как правильно подкатить к девушке, которая уже замужем, знаешь? — продолжил Потапов. «Нет ничего проще. Становишься лучшим другом её мужа, приглашаешь его к себе вечером на пьянку, а потом отправляешь в бассейн, отсекая все возможности из него выйти. Ну а когда всё будет кончено, переезжаешь к его жене. Опля!» Чарушина приподняла брови и скосила глаза на притихшего Кораблёва. «Нет, мне всё-таки больше нравится, когда на свадьбе в кровь дерутся», ответила Аня. — Потапов, помнишь, как в тот раз, когда я любовника твоей жены пригласила? — Это да, знатная Мочилова вышла, — подтвердил фотограф. — Три трупа, море крови, красота! у нади похолодело внутри. Нащупав руку Кораблёва, она сжала его пальцы. — Зай, ну ты чего, даже не улыбнёшься? — прогундосил Шурик. — Идите в сад, животные! — — воскликнула Церен. И через мгновенье дверь распахнулась, явив миру и сотрудникам ржи, остолбеневших Чарушину с кораблёвым.